Заключение Дорогой слушатель, вот и подходит к концу наше маленькое путешествие. Мы обсудили так много, но с другой стороны, совсем чуть-чуть. Я искренне надеюсь, что эта книга подарила вам несколько приятных моментов. Возможно, она и не оказалась для вас каким-то инсайтом, но, хочется верить, станет очередным шагом в познании самого себя и этого мироздания. Научное знание подарило мне радость, радость понимания, как работает мир вокруг и какое место занимает в нем человек. Разумеется, полностью разобраться с этим невозможно, но это не означает, что не нужно делать попыток. Счастье не является конечной целью. Счастье есть само движение в интересующем вас направлении. Пусть это движение подарит радость и вам, как оно подарило радость мне. Целью данной книги и является попытка передать это ощущение вам и я очень надеюсь, что у меня хотя бы немного получилось. Я надеюсь, что после прослушивания этой книги, если вас до сих пор не интересовала наука, она вас заинтересует. Тысячелетиями человечество жило на своей крохотной планете, не осознавая, насколько мир вокруг огромен. Он огромен и невероятен настолько, что мы не можем это осознать. В нем, как в сокровищнице, скрыты тайны, которые нам только предстоит разгадать, чтобы дополнить свою картину мира. Этих тайн с каждым годом не убывает, но лишь прибавляется, и не стоит этого пугаться, в этом весь смысл. Это разжигает интерес, желание жить и познавать, вгрызаться в гранит непознанного, пусть порой и неудачно. В любом случае, наше существование в этом мире обусловлено случайностью, которой стоит быть благодарным. И какое счастье, что в этой Вселенной возможна такая случайность, что звездная пыль на одной из планет между спиральными рукавами заурядной галактики вдруг осознала, где она находится. Осознала, и ей стало интересно, а что еще есть в этом мире? Откуда она появилась, где находится и куда движется? Вероятности такого исхода было чрезвычайно мало, но все-таки это произошло. Эта книга не могла бы быть создана без прочтения сотни других. Ричард Докинс, Карл Саган, Мэтт Ридли, Оливер Сакс, Стивен Хокинг, виленур Нур Франс де Валь, Юваль Ной Хаари, Нил де Грасс Тайсон, Джаред Даймонд, Роберт Хейзен и многие другие мыслители-ученые посвятили свою жизнь тому, чтобы дополнить нашу с вами картину мира, и я им бесконечно благодарен. Если вас заинтересовала какая-либо тема в этой книге, вы можете обратиться к их трудам и углубить свои знания. Сейчас способов стать мудрее масса, и печатные книги, и отлично смонтированные ролики в интернете, и офлайн-лекции, куда можно прийти и получить интеллектуальное удовольствие. Мир наполнен информацией, и далеко не вся она имеет ценность, но есть и люди, готовые работать на то, чтобы обогатить ваше восприятие. Я надеюсь, что на вашем пути таких людей будет становиться все больше, и какое счастье, что вы можете на это повлиять. Меня часто спрашивают про философию, которой я придерживаюсь. Как назвать философию удивления и восхищения окружающей действительностью и при этом сохранения знания о ее прекрасной бессмысленности? Лично я бы назвал ее мирумизм от латинского мирум — удивление, восхищение. Возможно, вы и сами ее придерживались до сих пор, просто не знали, как назвать. Я смиренно предлагаю именно такое лаконичное название, потому что сочетание «астрофизическое мировоззрение», как ее негласно прозвали, очень громоздко, тем более, что не только астрофизика вносит свой вклад в ее суммарное ощущение. Теперь вы можете на вопрос, какого мировоззрения вы придерживаетесь, смело ответить «миру мистического», если, конечно, у вас стоит задача как-то назвать то, что происходит у вас в голове. Как бы то ни было, живите и наслаждайтесь жизнью, Шанс появиться на этот свет, тем более активно мыслящим существом, был ничтожно мал, но вам это удалось. Насладитесь этим, и пусть знание вам в этом поможет. Оно позволяет понять, как было до вас и как может быть в принципе. Дает осознать, насколько ценен труд предков, посвятивших свою жизнь тому, чтобы нам жилось чуточку лучше. Лекарства, водопровод, электроэнергия. Мы сейчас живем в век, когда не нужно прилагать все свои силы для борьбы за физическое выживание, и можно посвятить часть времени тому, что вам нравится. Это тоже позволило сделать знания. Мы живем лет на 30 дольше, чем жили люди век назад, и этого тоже позволило достичь знания. Лично я благодарен ему и тем людям, которые двигают его вперед. Сейчас информация окружает нас, словно многослойное плотное одеяло, и так трудно извлечь из нее какой-то прок. Мозг экономит энергию, он заточен под сохранение ресурсов, поскольку это был один из ключевых факторов выживания на протяжении почти всей истории. В 21 веке тенденция пользоваться особенностью экономии мозга набирает обороты. Самая простая мыслительная жвачка идет по ТВ, в кинотеатрах популярнее всего экшн-фильмы, где минимум смысла и максимум эффектов. Образование меняется в угоду вау-эффектам и не объясняет сути происходящих процессов. Этому не стоит удивляться, таково логичное развитие мира в информационную эпоху. Не стоит рвать на себе волосы и кричать налево и направо о всемирном отуплении, хотя, возможно, так и происходит. Вам довелось родиться в этом времени и месте, и поверьте, такой итог не самый плохой из тех, что были возможны. Вы могли родиться в теле раба и всю жизнь провести на хлопковых плантациях под палящим солнцем, собирая очередной ресурс для Британской империи, или же появиться на свет во владениях инков и быть принесенным в жертву ради привлечения дождя местным шаманам. Вы могли появиться через тысячу лет после текущего момента и кланяться говорящим медузам, поработившим Землю в 26 веке. Кто знает? В любом случае, так получилось, что вы родились в наше время. Время, когда у вас есть доступ к неограниченным информационным ресурсам, способным изменить ваше представление о жизни, сделать ваш взгляд максимально чистым и реалистичным. Пользуйтесь этим, если хотите. Не стоит воспринимать мои мысли как советы. Я вовсе не советчик никому и на это звание никогда не претендовал. Все, что было в этой книге, есть лишь выводы из тех законов, по которым работает наше с вами мироздание. Что, в принципе, может посоветовать одна звездная пыль другой, оформившаяся в одно из триллионов существ, населяющих крохотную планетку, вращающуюся вокруг заурядной звезды между рукавами заурядной галактики, одной из триллионов галактик данной Вселенной? Что может посоветовать медленно вибрирующая и остывшая энергия, скукожившаяся до состояния вещества и работающая по принципу закачивания выкачивания солей из жировых пузырьков, ею самой называемых клетками, другой такой же энергии, смысл существования которой сводится к фразе «так получилось». Живи и наслаждайся. Шанс не появиться на этот свет был гораздо, гораздо больше, нежели прийти в этот мир, Тем более во время, когда можно по максимуму реализовать собственную волю. Во время, когда над головой еще есть звездное небо и Вселенная достаточно молода, чтобы поделиться своими тайнами, а не распылиться в максимальную энтропию, навеки скрыв историю собственного происхождения. В любом случае мы сами формируем свой мир. Мы не можем осознать, какой он есть на самом деле, поскольку ограничены физикой и биологией собственного мозга, но в этом отчасти есть своя прелесть. Каждый может сделать мир таким, каким захочет его увидеть. Реальность как таковая существует и независимо от нас, но мы можем усвоить ее только через призму собственного восприятия, а на него вы способны повлиять. Углубите это восприятие, усильте его, сделайте свой мир краше и насыщеннее, и знание вам поможет. Надеюсь, в этом вам поспособствовала моя книга, сделав ваш мир немного интереснее. Все в ваших руках. Живите в интереснейшем из доступных миров, и пусть это будет проявлением вашей осознанной воли. Вы — Вселенная, осознавшая на краткий миг сама себя, и насколько она будет красивой, зависит только от вас. Насладитесь этим парком аттракционов. Желаю вам приятного существования, и помните, что красота в глазах смотрящего. А глаза у нас для этого просто отличные.